Сосед протянул тюбик с химозой. Пожевав контент, Маша стала постепенно приходить в сознание. Минут через десять они уже были на модерн-плэшке, бывшем стадионе «Локомотив», где на поле и трибунах скопилось тысяч десять существ. «Граждане и жители конфедерации!» кричал в микрофон неприятный тип в сером костюме. «Вам предстоит оборонять от врага город Ногинск». Вы будете доставлены туда в Макси-Букашах и размещены в лагере. Там вам будут предоставлены ночлег, питание и оружие. Попрошу строиться на поле в колонны по 100 биообъектов. Старший колонн объяснят вам, куда идти дальше. Маша вместе с другими существами спустилась на поле. В хаотичном движении никто, похоже, не собирался строиться ни в какие колонны. Впрочем, скоро одно из существ в серых костюмах начало кричать: "Сюда, сюда! Подходим ко мне, собираем сотню". Маша твёрдым шагом подошло к существу и заявила: "Я боец креативного фронта. Мой клип сейчас должны показывать по всем каналам. Работа над ним шла под руководством Таша Пим и Рабиспера Эврика. Требую доложить обо мне начальству. Меня зовут Маша Бац". Мой номер МБ дробь 666 дробь 573 643 95 65. Много вас тут таких креативных, а складилось существо. Доложу, когда смогу, а пока на фронт. Колонна двигалась к Букашу, и уже через 10 минут конскрипты ехали к Ногинску. За окном проплывали бесчисленные шопы, бокс-блоки, пара переделанных в секадромы бывших университетов и монастырей. Мелибукаши то обгоняли транспортное средство, в котором ехала Маша, то пролетали навстречу. Что с нами будет? спросила креативщицу, сидевшая рядом лохматое существо лет 40, в ней электронных очках, похоже относившееся к вымирающему виду straight мужчин. Поди разбери, ответила Маша. Анигилятор дадут, воевать заставят. Помрём, пойди, как пленный в моём клипе. Так это вы, автор этого кошмара, с медведем. Как вы могли? Там говорят, реального человека использовали, пленного. Точно так. Моя идея, довольно ответила Маша. И вы здесь? Я думал, такие там в Кремле сидят, у Таша в кабинете. Ну, пока здесь Посмотрим, что дальше. И как вы могли? Это же чудовищно. Сама не знаю. Совсем охренела, когда снимали. Но джоб есть джоб. Это вы называете гуманизмом, демократией, свободой? Ты что, диссидент недобитый, что ли? Ну так свобода мыслящий человек. Свобода мыслящий, и это мы. Не знаю, не знаю. Какая свобода, если Мнисти даже мысли через очки контролировать пытается. Да и пусть. Нет у меня никаких диссидентских мыслей. А ты что, очки только такие носишь? Да, выкинул электронные год назад. Ну ты и маргинал. Я думала, вас таких давно ифтоназировали или пересажали. А я тихо сижу. Так, иногда делюсь мыслями с друзьями, пишу что-то в стол. Всё равно тебя эмнести накроет, раны или поздно. На каких девайсах пишешь? На бумаге, от руки, стилусом, что ли, карандашом, на реальной бумаге, обёрточной из шопов. Каменный век. И что написал? Тенесы. Я на тебя не надолблю. Да вот про демократию вашу и свободу. Говорить можно только то, что положено, писать, что положено, думать, что положено. Есть, что положено, слушать, что положено, читать, что положено. Да и в принципе читать скоро нельзя будет. Народ уже буквы не разбирает. Кто моложе 30, вырастут, остальным запретят читать вообще. А зачем? И, кстати, всё это наш свободный выбор. Наш это чей? Если у меня другой. Ну, ты же живой пока, не фонтонизирован, не интернирован, если б не война, Но это был не надолго всё. Уже интересовались, почему не джоблю. А что не джобишь? Ну так, пойду покрашу, что старикам худо принесу. На хавку хватало до кризиса. А кризис пусть кризис, война пусть война. Хоть можно собой побыть немного. Не до меня пока. Букаш проехал через Ногинск и остановился посреди палаточного лагеря на опушке леса. Выходи, скомандовал водитель в униформе. Слушай, ты поаккуратней там, Маша откнула локтем лохматого соседа. И здесь особенно. Тут я мне стенаем, мне стесит сидит и мне стесит погоняет. Будет время потрепемся ещё. Угу. Как тебя зовут-то? Маша. Маша Бац. А я Сергей. Да, древнее имя, не без изящества. Ну ладно, будем знакомы. Постериорля со бал заполнен огромными палатками. В центре между ними оживлённо сновали туда-сюда существа в форме и в обычной одежде. Обитателей Машиного букаша построили в колонну по двое и отвели в центральное пространство. "Соратники по ополчению", сказал существо в сером костюме. "Сейчас вас разместят на ночлег и предоставят питание. Будьте готовы к подъёму в любой момент". По данным разведки, неприятель готовится к атаке. Перед боем вам будут розданы аннигиляторы. Там есть только два средства управления: предохранитель и спусковой крючок. Как пользоваться, надеюсь, понятно. Дальнобойность 300 м. Применять по команде: "Вперёд!". Колонна подошла к палатке. Маше удалось в числе первых войти в неё и занять место у брезентовой стены, на циновке, покрытой одеялом. Лежали пластиковый шлем, миска, кружка и ложка. Рядом устроилось существо подросткового вида и неопределённого гендера. "Не знаете, когда пожрать дадут?" спросило оно у Маши. "И как тут с хемозой?" "Про хемозу не знаю, про фуд скажут, наверное". "Что? Вообще без химии оставят? Я без неё не только воевать, в стат утром не смогу". "Ну да, я насчёт себя тоже не уверена". «Должны придумать что-то. Нужна же людям какая-то, как ее, мотивация». «Вот именно». «Ополченцы, выходи получать ужин». Некто в сером костюме резко раскрыло брезентовой створки. «И еще. Вам дадут порцию специального химпрепарата для повышения боевого духа. Употреблять его нужно только перед атакой. Ясно? Не сейчас, не на ночь, а перед атакой. Усвоили?» В латы едва раздались нестройные утвердительные возгласы. Маша взяла миску и кружку. Получив порцию какой-то баланды, чай и тюбик с мотивационной химозой, новыйспечённый воин побрёл вдоль очереди, краем глаза заметив стоявшего в ней Сергея. Ну что, скрасить скромный ужин креативного ополченца? игрева сказала ему Маша. Давай, ответил лохматый диссидент. А про меня, что забыли? Развернулся стоявший впереди Сергея Машин сосед-подросток. Маша совершенно не хотела вести приватные разговоры в обществе юного дебильного существа, но Сергей сразу же откликнулся позитивно. Присоединяйся, конечно. Хотим вот о войне порассуждать. Щур, радостно ответил подросток. Ща, только химозы этой глотну. Тебя ж сказали, нельзя до боя. Утрировано хмуро и громко, чтобы все слышали, отреагировала Маша. Подросток понял, что его могут замести, и решил схитрить. «А, нельзя? Ну все, не буду тогда». «До боя!» и ехидно хмыкнул. Сергей вскоре присоединился к Маше, которая устроилась в дальнем углу палатки, среди пустых пока циновок, чтобы избежать лишних ушей, а по возможности и подростка. «Ну что?» Как тебе баландочка? спросила она Сергея, как только тот распробовал мелифуд. Алягер, ком алягер. Да, радости немного. А ты пацифист? Вовсе нет. Я считаю, что можно воевать, только за правое дело. А за левое нет. А мы за какое сейчас? Ты не поняла. За правое, то есть за правильное, за правду, за истину, за людей можно воевать. Вот ты самый фтонаст все-таки. Ты помнишь, что слова такие лучше даже мысленно не произносить? Нет никакой правды, никакой истины. Есть плюрализм. Ага, и гуманизм. А ты такой клипчик сняла. А людей и фтонизируют. А концлагерь у нас не здесь, а вообще в конфедерации. Такой, что Сталин с Гитлером отдыхают. Только электронный. И еще мы сейчас подохнем все непонятно за что. За ташу твою, за змею президентшу, за ассамблею лидеров, которых никто не видел никогда и которых вообще не существует, похоже. А вот так. Для чудовищ, для быдла никакого гуманизму, как ты изволил выразиться. Они нас сожрать хотят. Я тебя сжирать не собираюсь, а ты, похоже, меня экстинизировать готова, исходя из интересов гуманизма. Спор Маши и Сергея мог бы закончиться некрасиво, но бурной ссоре помешало еще более радикальное происшествие. Подросток, вроде бы собиравшийся присоединиться к дискуссии о войне, влетел в палатку и начал крушить все, что попадалось под руку. «Уроды! Убью всех нафиг! Умрите, скоты!» Существо было явно не в себе. Подлетев к Маше с Сергеем, оно заехало последнему кроссовкой по голове. Потом начало бить ногами лежавших на циновках и сидявших на брезенте палатки ополченцев. Лишь в третьей попытке подростку удалось поймать и скрутить. Скоро его увели существа в униформе. Двух-трёх ополченцев, включая Сергея, поддерживая за руки, потащили в лазарет. Так вот какая эта химоза, подумала Маша, устраиваясь на циновке. Что ж, перед боем и вправду стоит принять. Но вот зачем вообще этот бой? Как бы отсюда свалить? Маша щёлкнула пальцами и задвигала по одеялу виртуальной мышью. В окне Рабеспера висело объявление: "Друзья, я нахожусь в госпитале и не отвечаю на долбёж и мессэджи. Пожелайте мне выздоровления. Увидимся". Вот мессэдж от Стеллы: "Хрю, я на войне. Приехали под Коломну. Тут скоро медведи полезут". а ты тоже в ополчении? Или пристроилась совсем уже к Таше и в Кремле водку с икрой потребляешь?» Обзавидовалась тварь. «Ладно, попробуем Оси набрать. Вроде оно на связи». «Оси, хрю-хрю!» — в полголоса, чтобы не слышали в палатке, заговорила Маша. «Ты где? Меня вот на войну забрали, в ополчение». «Маша, хрю!» — извиняющимся голосом ответила Оси. «Мне очень стыдно, Но я свалил. Вчера, пока мы монтировали, Рабиспяра мне по секрету свистнула, когда будет заявка Таша и что это будет за заявка. Я взял своих и первым же рейсом вчера ещё улетел в Бен-Гурион. Сижу здесь, в аэропортовской гостинице. Не знаю, что делать. По знакомам долблю, хоть бы пристроиться где на неделю. А ты прямо на войне, на ней самой. Завтра в бой с медведями. Клип наш гоняют каждые полчаса по очкам. Знаю, знаю, полный успех. Позавчера мечтать не могли. Только вот нафиг он успех такой. Слушай, а у тебя нет выхода куда-нибудь? Рядом Сташа или где еще, чтоб меня отсюда вытащили? Может, долбанешь кому? Маш, ты че? Я предатель. Беглец. Если б в Нью-Йорке был или в Лондоне, меня бы уже эвтонозировали как сумасшедшего». Вы из Израиля в родне достанут. Ну, еле у медведиков. Ха-ха. Иди в жопу. Ладно, счастливой тебе жизни на земля предков. Тэка, не обижайся. Ладно, у меня же дети, жена, всё такое. Я тебе говорил. Все вот такие, старые и недобитые. Шутка. Ладно, хрю. Итак, перспектив выбраться не было. Маша присосала колбу Гешу и блаженно захрапела. В 6:00 утра прозвучала команда подъём. Маша, приняв грамм 5 мотивационной химозы и бодро натянув одежду, пошло умываться. У пластиковых ёмкостей с водой, стоявших у палатки на раскладных стульях, хаотично скопилось уже около 50 существ. Потолкавшись минуту другую и решив вместо помывки сразу же проглотить пакет суперфуда с суперчаем, Маша присела на землю, неподалёку на корточках сидел смоглаый субъект с густо накрашенными губами, веками и щеками. Что говорят? спросила Маша то ли про пространство, то ли субъекта. Через час они вроде на нас двинутся. А мы что? Будем отражать атаку. И сколько продержимся? Нормально продержимся. У нас прикрытие с воздуха, дроны с супербомбами. Ну посмотрим, что они так далеко продвинулись-то. «Ты что, Пороженко?» «Да сдохни ты, педик гнойный!» «Сейчас скажу, что ты сексистские речи толкал, тебя вообще эфтонозируют в два счета!» «Люди, она меня педиком обозвала!» В развалку к Маше и субъекту подошел мелкий военный чин непонятного пола и возраста. «А что это, ругательство, что ли?» Спросил субъекта Унтер. «Вполне почетное звание». «А вот он сексист». Спокойно заявила Маша: "Обозвал меня бабой, причём глупой. А я существо среднего пола, категории 666". "Врёт, врёт, скотина", завязало существо. "Так, а вот скотина это уже ругательство. Вы к какому виду себя относите, ополченцу?" не без улыбки спросил военный Маша. "К разным, к разным, не только к Homo sapiens", быстро включилась в игру Маша. Я лягушка, волк, крейса и даже немного змея, как наш президент. Ясно, спишизм злорадно процедил военный. Звоню в Global Amnesty. Субъект вскочил и попытался удрать, но за ним, заподозрив истеричную попытку дезертирства, мегом побежали агенты в серых костюмах. Бьющийся в истерике и изрыгающий ругательство машин оппонент был потащен обратно к военному. с кем-то оживленно говорившему по очкам. Впрочем, немедленно всем стало не до мелкого конфликта. Завыла сирена, затем из мегафона прозвучала резкая команда «Стройся». Уже через несколько минут человек 700 московских обывателей нестроенными рядами шли на поле битвы.